Глава девятая В свой первый рабочий день в могучем питании Ники проснулась рано. Переход от сна к бодрствованию происходил постепенно. С минуту Ники лежала в уютной, словно мягкой облако постели, глядя, как луч солнечного света пробивается сквозь щель между занавесками. И вспоминала, где она и как сюда попала. Она в комнате Эмми. Лежит на кровати, на которой спала Эмми. и живёт в доме, где Эмми жила со своей матерью. А теперь здесь живёт Никки. В каком-то смысле она словно шагнула из своей жизни в прежнюю жизнь Эмми. И эта мысль вызвала у неё улыбку. Эмми была уже третьим её назначенным адвокатом. Первая ушла, когда родила ребёнка. Вторая, Энджи, не смогла совмещать работу с Никки с новой должностью. Уходя, она извинилась перед ней и сказала, что после повышения у неё совсем не хватает времени. Дело не в тебе, правда, сказала она. Ники просто пожала плечами. Она привыкла, что ей стоит рассчитывать только на себя. Люди рядом с ней надолго не задерживались. Феноменально уже то, что они просто ей помогали, учитывая, что это добровольная обязанность. И Ники всячески старалась показывать, что она очень им признательна. Первые два адвоката хорошо выполняли свои обязанности, но Эми пошла куда дальше. Она ходила с Ники по магазинам, покупала ей школьные принадлежности, посещала родительские собрания и вступилась за Ники, когда её пригрозили отстранить от занятий за инцидент в школьном туалете. Она была в этом не виновата. Несколько девушек прижали её к стене и приставили к шее ножницы. Ники была шокирована, она понятия не имела, почему они решили подкараулить именно её. Главная зачинщица, девушка по имени Тру, сказала, что у Ники совсем нет мозгов, раз она флиртует с её парнем Джейсоном. Когда Тру пригрозила убить её, Ники начала сопротивляться. Не обратив внимания на напряжтые к её горлу ножницы, она ударила Тру по руке и пнула другую девушку. Они отпрянули, Ники протиснулась сквозь толпу и вышла в безопасный школьный коридор. На следующем уроке Ники твёрдо решила больше не ходить в туалет во время учёбы. Ещё она решила больше никогда не разговаривать с Джейсоном. Она даже здороваться с ним не будет. Ей казалось, что худшее уже позади. Но на следующее утро её вызвали в кабинет заместителя директора и сказали, что её отстраняют от занятий за драку. Она попыталась объяснить, что произошло, но миссис Марцетти не стала её слушать. Она обращалась к Нике так, словно это она была во всём виновата. "Не знаю, как было принято в других школах, в которых вы учились, но в нашей школе хулиганство неприемлемо", сказала она, поправляя очки на переносице, категорически. "Это они начали. Они поймали меня в туалете и приставили к моему горлу ножницы", сказала Нике. «Они угрожали и говорили, что убьют меня!» Миссис Марцетти продолжала говорить, не обратив на Никки никакого внимания. Пожилая женщина сердито сообщила ей, что у одной из девочек на ноге синяк размером с теннисный мяч, а у другой — паре с на щеки. «Вы могли серьёзно их ранить!» — возмущённо сказала она. «Я ничего им не делала! Это они напали на меня! Они мне угрожали! Они говорили, что убьют меня! Слова Ники повисли в воздухе. Миссис Марцетти ничего не ответила. Она велела ей забрать свои вещи из шкафчика и дождаться приёмных родителей у выхода из школы. Им сообщат о произошедшем. Стараясь держать слёзы и чувство отчаяния, Ники вышла из кабинета. Это просто катастрофа. Ей придётся сидеть возле входа весь день. Её приёмные родители работают полный рабочий день, И не смогут приехать за ней до конца смены. А уж когда они приедут, по головке её точно не погладят. Они даже могут попросить, чтобы её отдали в другую семью. Ники со слезами подошла к своему шкафчику, достала телефон и позвонила Эми. "Едва она произнесла, отстраняя этот занятие, Эми сказала: "Ники, стой на своём, я сейчас приеду". Час спустя Эми вихрем ворвалась в школу. Преисполненная благодарности, Ники начала рассказывать ей, что произошло. Когда она закончила свой рассказ, Эмми была в ярости. Пылая праведным гневом, Эмми подошла к двум сотрудницам, молча работающим за компьютером за высокой стойкой. "Прошу прощения", сказала она, нарушая тишину. "Мне нужно немедленно встретиться с миссис Марцетти". Женщины забормотали какие-то нелепые отговорки. «Миссис Марцетти сейчас занята, вы можете записаться на встречу, и она поговорит с вами в любой другой день». Эмми перегнулась через стойку и жёстко сказала. «Нет, так не пойдёт. Мне нужно встретиться с ней прямо сейчас». С каждым словом её голос становился всё твёрже. Это напугало Ники. Она не знала, что Эмми может разговаривать таким тоном. Женщины переглянулись между собой. Что-то в их взглядах заставило Ники задуматься, не вызовут ли они службу охраны. Вместо этого одна из них взяла телефон и что-то тихо проговорила миссис Марсетти. Повесив трубку, она сказала Эми: "У миссис Марсетти есть немного свободного времени, она ждёт вас". Она указала в сторону коридора. И когда Ники встала, чтобы последовать за ней, сказала: "Побудь здесь, дорогая, это тебя не касается". Эми жестом показала, чтобы Ники подошла к ней. Её это касается в первую очередь, она пойдёт со мной. Теперь, когда рядом с ней была Эмми, кабинет миссис Марцетти казался совсем другим. Эмми представилась как назначенный судом специальный адвокат Ники. "Я нахожусь здесь, потому что права моей подопечной были нарушены. И каким же образом?" нахмурившись, спросила миссис Марцетти. Женщина сомкнула кончики пальцев. "Я считаю, что ученики, находящиеся на вашем попечении, имеют право на безопасную среду. И когда их обвиняют в каком-либо проступке, они имеют право выступить в свою защиту. Ники лишили обоих этих прав. Я считаю эту ситуацию особенно возмутительной, поскольку Ники приёмный ребёнок, и ей и так многое пришлось пережить. Особенно возмутительной. Ники очень понравилось это выражение. Она запомнила его на будущее. Миссис Марсетт изложила её версию событий. со слов других девочек. Свою речь она закончила, снова сказав, что в школе категорически не приемлют хулиганство. Применять насилие недопустимо, а издевательства над учениками будут караться со всей строгостью. Очень рада это слышать, парировала Эмми, потому что над Ники издевались. Эти девочки лгут. Они пострадали. Вероятно, они сами нанесли себе эти травмы. И они подтверждают слова друг друга. А вы чего ожидали? Я не знаю этих девушек, но я знаю Ники. Ники не лгунья. Я верю её версии событий. На неё напали и ей угрожали. Мы можем разглагольствовать до бесконечности, сказала миссис Марсетти. Я уже приняла решение и подготовила все документы. Всё остаётся в силе. Любой другой мог отступить или попросить заместителя директора передумать, но только не я. Значит, вам придётся их переделать, сказала она. Потому что произойдёт вот что. Ники не отстранят от занятий. Вы позвоните её приёмным родителям и скажете им, что произошло недоразумение, и в конце концов всё уладилось. Ники вернётся на уроки и не будет наказана. Если в будущем возникнут ещё какие-то проблемы, вы сразу же позвоните мне. И я хочу, чтобы к Нике было такое же отношение, как и кученицейцам, которые вам нравятся. Миссис Марсетти начала возражать. Погодите-ка, возмущённо сказала она. Нет, это вы погодите, сказала Эмми, поднимаясь на ноги и нависая над миссис Марсетти. Вам должно быть стыдно травить приёмного ребёнка, который не может за себя постоять. И я даю вам возможность всё исправить. Если вы не глупый человек, вы ею воспользуетесь. Две женщины пристально смотрели друг на друга. Вероятно, это длилось не больше минуты, но Никки показалось, что прошла целая вечность. Наконец, миссис Марцетти вздохнула. «Никки, на этот раз я вынесу тебе предупреждение. Твоим приёмным родителям сообщат о произошедшем. Можешь идти на уроки». Когда Никки встала, чтобы уйти, Миссис Марсетти не могла удержаться от последней колкости. Родители Тру говорят, что свяжутся со своим адвокатом. Эми сказала: "Я адвокат. Сообщите им, что я буду счастлива встретиться с их законным представителем". В приёмной Эми вручила одной из сотрудниц свою визитную карточку и попросила записать её номер телефона в качестве первого контактного лица Ники. на случаи чрезвычайных ситуаций. Сейчас лёжа в спальне Эми, Ники вспомнила этот случай. И её губы медленно изогнулись в усмешке. Эми невероятно крутая. Она самый смелый человек, которого она когда-либо встречала. Она решительная, уверенная в себе, полная энтузиазма. Просто лучшая из лучших. Мать Эми, Шэрон, была совсем на неё не похожа. И Ники было интересно, каким был её отец. "Я никогда его не видела", сказала Эми, когда Ники о нём спросил. Она сказала, что её мать просто переспала с каким-то парнем, а потом решила оставить ребёнка. "Я даже рада, что она это сделала", со смехом сказала Эми. Её отец даже не знал, что у него есть ребёнок, но Эми казалось, было хорошо и без него. Его судьба никогда её не интересовала. Было трудно представить, что шестидесятилетняя женщина переспала с каким-то парнем, забеременела и растила ребёнка в одиночку. Но опять же, это было целую жизнь назад. Неккие не покидала мысль, что сегодняшний день, её первый рабочий день, будет началом новой жизни. Желая произвести хорошее впечатление, она надела свои лучшие брюки и голубую фирменную футболку магазина Маглучая питания. Потом она собрала волосы в аккуратный пучок и спустилась на кухню. После завтрака Шэрон отвезла её в торговый центр, высадила у магазина спортивного питания и сказала: "Позвони, когда закончишь. Я за тобой заеду". Ники подняла рюкзак. "Я могу дойти пешком. Я не хочу доставлять вам много хлопот". Она старалась, чтобы это звучало небрежно. Отведя глаза, она ждала, что скажет Шэрон. "Не говори глупостей". Зачем тебе ходить по этому холоду и слякоти? Я без проблем за тобой заеду. Анис и Шэрон только начали узнавать друг друга. Эми говорила, что её мама была доброй и покладистой, но Ники знала, что люди не так однозначны, и за внешней привлекательностью могли скрываться уродство и жестокость. Конечно, Эми знала Шэрон всю свою жизнь и наверняка сталкивалась со всеми сторонами её личности. Но часто с членами семьи люди вели себя по-другому. Ники узнала об этом в приёмной семье. Даже в самых лучших семьях предпочтение всегда отдавалось собственной крови и плоти. Даже когда было видно, что о тебе заботятся. Но сейчас всё происходило по-другому. Шэрон впустила Ники к себе в дом, потому что сделала одолжение Эми. Это не принесёт ей никакой материальной выгоды, и, похоже, она не ожидала, что Никки будет хватать звёзды с неба. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Никки была одновременно благодарна Шэрон, но не могла избавиться от сомнений. Всё хорошее обычно быстро заканчивается. Но, по крайней мере, ей не нужно волноваться о том, что какой-то отвратительный старик будет лапать её, когда она спит. То, что она нашла работу так быстро, казалось ей добрым знаком. Она начинала жизнь с чистого листа. Она решила, что теперь всё будет по-другому. Ники постучалась в стеклянную дверь и поприветствовала хозяйку магазина, высокую кудрявую блондинку. Привет, я Ники. Вчера Макс взял меня на работу. Женщина нахмурилась. В ярком свете ламп магазинный её макияж казался кричащим. "Да", Анна прочистила горло. "Он, Наня, вот тебя, пока меня не было". В помещении на мгновение воцарилась неловкая тишина. Затем она кивнула. "Меня зовут Дон, я жена Макса". Ники хорошо умела считывать настроение людей. Она называла это измерением температуры в комнате. По тону Дон, языком её тело Ники догадалась, что той явно не по душе её присутствие. Может быть, Макс не поговорил с ней, а может быть, они и правда не могли позволить себе платить ещё одному работнику. Но она не собиралась сдаваться без боя. Она пришла сюда, и она готова работать. Макс сказала, что вы здесь главные, и что вы можете меня обучить. Услышав эти слова, Дон, казалось, смягчилась. Ты раньше работала в сфере спортивного питания? спросила Анна. Нет, но я готова учиться и обещаю, что буду очень много работать. Вы увидите, я схватываю всё на лету. Ники говорила уверенно, но для неё эти слова были как строчки из стихотворения. Она действительно много работала и схватывала всё на лету. Но говорить эти фразы её научила Эми. Работодатели должны быть уверены, что ты подходишь для этой работы. Им также нравится, когда ты можешь взять инициативу на себя. Можешь взять инициативу на себя. Как точно она описала, что они хотят быть главными и ожидают от своих сотрудников только слепого повиновения. Ну что ж, Никки может сыграть и в эту игру. Правда, неубедительно, но это неважно. «Хорошо», — сказала Дон, — «тебе нужно будет многому научиться». поэтому тебе нужно внимательно слушать всё, что я говорю». У неё был очень самодовольный вид, как будто она была готова поделиться каким-то сакральным знанием. «Давай я тебе всё покажу». Экскурсия была короткой. Магазин представлял собой одно большое помещение. Справа была касса, а по обе стороны вдоль стен тянулись полки с товарами. Вдоль задней стены располагался фреш-бар, А перед ним теснилось несколько столиков. Дон провела Нике к холодильнику за барной стойкой. У нас есть сельдерей, свёкла, морковь, перечисляла она овощи. Потом женщина указала на имбирь, яблоки, шпинат, и Ники поймала себя на том, что кивает в знак согласия. Когда Дон закончила перечислять содержимое холодильника, она выпрямилась и довольно резко сказала: "Думаю, тебе не помешало бы это записать". Записать названия продуктов. Ники не стала говорить это вслух, вместо этого она сказала «Да, мэм». И, извинившись, достала из сумки блокнот и ручку. Она будет послушным работником, даже если для этого придётся вести себя как полная идиотка. Это проблема неквалифицированных рабочих мест. Люди считали, что если бы она была умнее, она бы занималась чем-то другим, что требовало большего умственного напряжения. Ну или, по крайней мере, пошла бы учиться в колледж. Но учёба никогда не была на первом месте в списке её приоритетов, и, возможно, никогда не будет. В первую очередь ей нужно выживать. Пока Дон объясняла, как ведутся дела в магазине, Ники поняла, что это довольно простая работа. Мытьё, нарезать продукты было не трудно. Знание о том, что нужно мыть руки и пользоваться перчатками, относились к области здравого смысла. В ламинированных карточках за прилавком были инструкции по приготовлению каждого вида сока. Дон зачем-то показала Нике, как правильно протирать стойку, и девушка притворилась, что внимательно её слушает. Кассовый аппарат, которым ей предстояло пользоваться, только если в магазине не будет никого из владельцев, был очень похож на те, которыми она пользовалась в других местах и не представлял никакой сложности. Мы предпочитаем сами рассчитывать клиентов, быстро сказала Дон. Скорее всего, тебе не придётся часто работать на кассе или вообще не придётся. То есть, руки прочь от наших денег. Да, мем. Это её вполне устраивало. Если во фреш-баре не будет посетителей, ты будешь убираться в магазине и расставлять товар на полках или будешь знакомиться с нашим ассортиментом. Клиенты будут задавать вопросы, и ты должна быть в состоянии помочь им выбрать нужный товар. Она махнула рукой в сторону полок, заполненных пластиковыми баночками с различными витаминами, добавками и порошками. Надписи над каждой полкой обозначали назначение товара: энергия, потеря веса, здоровье сердца, витамины, заменители еды, спортивные добавки. Дон протянула ей два скреплённых листа бумаги. Это руководство для сотрудников. Выучи всё, что здесь написано, и запиши мой номер телефона. Если будешь опаздывать, немедленно ставь меня в известность. За опоздание ты получишь предупреждение. За отсутствие без уважительной причины будешь уволена. Здесь в могучем питании мы ценим надёжность. Ники посмотрела на потрёпанные страницы и сказала: "Конечно, уверяю вас, я очень надёжна". Донс, напыщенным видом, протянула ей ещё один лист бумаги. "А это трудовой договор. Тебе нужно будет его подписать". В нём говорится, что ты согласна работать у нас минимум 3 месяца. В нём также перечислены все причины, которые дают нам право разорвать с тобой трудовой контракт. И ещё форма для налоговой, её тоже нужно заполнить. Ко времени открытия магазина Никия уже изучила распечатки и знала, чего от неё ждут. Заполнение документов тоже не заняло много времени. Дон считала, что это куда сложнее, чем есть на самом деле. Днём Дон навесала над Ники, пока она общалась с покупателями, и всё время шёпотом указывала ей, что делать. Ники отнеслась к этому с пониманием. В конце концов, это её магазин. Она просто надеялась, что со временем Дон поверит, что она справится с работой. Макс приехал днём, незадолго до конца рабочего дня Ники. Она в это время вытаскивала из кладовой товары, чтобы расставить их на пустых полках в магазине. И Макс страшно её напугал. Войдя со стороны чёрного входа, его лицо раскраснелось от мороза. Он кивнул ей, снял шляпу и перчатки, затем стряхнул с себя куртку и убрал одежду в шкаф. "Ну, как твой первый день?" спросил он у Ники. "Хорошо, спасибо", сказала она. "Я узнала много нового". Он одобрительно кивнул. "Рад слышать". Макс прошёл в магазин и громко поприветствовал жену. "Ну, как она?" Очевидно, речь шла о Нике. Девушка прислушалась, но Дон даже не пыталась говорить тише. Небезнадёжно, но она всё ещё на испытательном сроке. Я же говорил, всё будет в порядке, сказал он с фальшивым оптимизмом. Дон тяжело вздохнула. Ничего ещё не в порядке. Хоть раз сделать что-то не так, и я её вышвырну.